Пляшущие человечки В течение многих часов Шерлок Холмс сидел согнувшись над стеклянной пробиркой, в которой варилось что-то на редкость вонючее. Голова его была опущена на грудь, и он казался мне похожим на странную тощую птицу с тусклыми серыми перьями и черным хохолком. «Итак, Вотсон», — сказал он внезапно, — «вы не собираетесь вкладывать свои сбережения в южноафриканские ценные бумаги?» Я вздрогнул от удивления. Как ни привык я к необычайным способностям Холмса, это внезапное вторжение в самые тайные мои мысли было совершенно необъяснимым. «Как, черт возьми, вы об этом узнали?» — спросил я. Он повернулся на стуле, держа в руке дымящуюся пробирку, и его глубоко сидящие глаза радостно заблистали. «Признайтесь, Вотсон, что вы совершенно сбиты с толку», — сказал он. «Признаюсь. Мне следовало бы заставить вас написать об этом на листочке бумаги и подписаться». «Почему?» «Потому что через пять минут вы скажете, что все это...» Необычайно просто. Уверен, что этого я никогда не скажу. «Видите ли, дорогой мой вотсон он укрепил проверку на штативе и принялся читать мне лекцию с видом профессора, обращающегося к аудитории. «Не так уж трудно построить серию выводов, в которой каждый последующий простейшим образом вытекает из предыдущего». Если после этого удалить все средние звенья и сообщить слушателю только первое звено и последнее, они произведут ошеломляющее, хотя и ложное впечатление. После того, как я заметил впадинку между большим и указательным пальцами вашей левой руки, мне было вовсе не трудно заключить что вы не собираетесь вкладывать свой небольшой капитал в золотые россыпи. Но я не вижу никакой связи между этими двумя обстоятельствами. Охотно верю. Однако я вам в несколько минут докажу, что такая связь существует. Вот опущенные звенья этой простейшей цепи. Во-первых, когда вчера вечером мы вернулись из клуба, впадинка между указательным и большим пальцами на вашей левой руке была выпочкана мелом во вторых всякий раз когда вы играете на бильярде вы натираете эту впадинку мелом чтобы кей лучше скользил у вас в руке в третьих вы играете на бильярде только сэрстоном в четвертых месяц назад вы мне сказали что сэрстон Предложил вам приобрести совместно с ним южноафриканские ценные бумаги, которые поступят в продажу через месяц. В-пятых, ваша чековая книжка заперта в ящике моего письменного стола, и вы не попросили у меня ключа. В-шестых, вы не собираетесь вкладывать свои деньги в южноафриканские бумаги. «Да чего просто!» — воскликнул я. «Конечно!» — сказал он слегка уязвленный. «Всякая задача оказывается очень простой после того, как вам ее растолкуют. А вот вам задача еще не решенная. Посмотрим, друг Уотсон, как вам удастся с ней справиться». Он взял со стола листок бумаги, подал его мне и вернулся к своему химическому анализу. Я с изумлением увидел, что на листке начерчены какие-то бессмысленные иероглифы. «Позвольте, Холмс, да ведь это рисовал ребенок!» — воскликнул я. «Вот каково ваше мнение! Что же это в таком случае? Мистер Хилтон Кьюбит из Ридлингторп Мэннер в Норфолке как раз и хотел бы знать, что это такое!» Этот маленький ребус он послал нам с первой почтой, а сам выехал сюда ближайшим поездом. — Слышите звонок? — Уотсон. — Это, вероятно, он. На лестнице раздались тяжелые шаги, и через минуту к нам вошел высокий, румяный, чисто выбритый джентльмен. По его ясным глазам и цветущим щекам сразу было видно, что жизнь его протекала вдали от туманов Бейкер-стрит. Казалось, он принес с собой дуновение крепкого свежего ветра с восточного берега. Пожав нам руки, он уже собирался усесться, как вдруг взор его упал на листок с забавными значками, которые я только что рассматривал и оставил на столе. «Что вы об этом думаете?» «Мистер Холмс!» — воскликнул он. «Мне рассказывали, что вы большой любитель всяких таинственных случаев, и я решил, что уж страннее этого вам ничего не найти. Я вам заранее выслал эту бумажку, чтобы у вас было время изучить ее до моего приезда». «Это действительно в высшей степени любопытный рисунок», — сказал Холмс. «С первого взгляда его можно принять за детскую шалость. Кто, казалось бы, кроме детей, мог нарисовать этих крошечных танцующих человечков? Почему вы придали столь важное значение такому причудливому пустяку? Да я не придал бы ему никакого значения, если бы не жена. Она смертельно перепугалась. Она ничего не говорит мне, но я вижу в глазах у нее ужас. Вот почему я принял это так близко к сердцу. Холмс приподнял бумажку, и лучи солнца озарили ее. Это был листок, вырванный из записной книжки. На нем были начерчены карандашом вот такие фигурки. Внимательно рассмотрев листок, Холмс бережно сложил его и спрятал в бумажник. Это дело обещает много любопытного, И необычайного, сказал он. Вы уже кое что рассказали мне в своем письме, мистер Хилтон Кьюбит, но я был бы очень вам признателен, если бы вы любезно согласились повторить свой рассказ, чтобы дать возможность послушать его моему другу доктору Уотсону. Я плохой рассказчик, сказал наш гость, нервно сжимая и разжимая свои большие сильные руки. Если в моем рассказе вам что-нибудь покажется неясным, задавайте мне, пожалуйста, вопросы. Начну с того, что в прошлом году я женился. Но предварительно я должен сказать, что хотя я человек богатый, наш род живет в Ридлингторб уже в течение пяти столетий и считается самым знатным родом во всем Норфолкском графстве. В прошлом году я приехал в Лондон на праздники и остановился в меблированных комнатах на Рассел-сквер, потому что там остановился Паркер, священник нашего прихода. В этих меблированных комнатах жила молодая американская леди по фамилии Патрик, Илси Патрик. Мы с ней скоро подружились. Не прошло и месяца, как я полюбил ее самой пылкой любовью. Мы тихонько повенчались и уехали ко мне в Норфолк. Вам, вероятно, кажется странным, мистер Холмс, что человек хорошего старинного рода вступает в брак с женщиной, ничего не зная о ее прошлом и о ее семье. Но если бы вы увидели ее и узнали, вам не трудно было бы меня понять. Она была очень прямодушна со мной, моя Илси. Она предоставляла мне полную возможность отказаться от свадьбы, если я захочу. «У меня в моей прежней жизни были очень неприятные знакомства», — говорила она. «Я хочу позабыть о них. Я не желаю возвращаться к своему прошлому, потому что всякое воспоминание причиняет мне боль. Если ты на мне женишься, Хилтон, ты женишься на женщине, которая сама ничего постыдного не совершила, но ты должен поверить мне на слово и позволить умолчать обо всем, что было со мной до того, как я стала твоей. Если это условие кажется тебе слишком тяжелым, возвращайся в Норфолк и предоставь мне продолжать ту одинокую жизнь, которую я вела до встречи с тобой». Она сказала мне это за день до свадьбы. Я ответил ей, что готов подчиниться ее желанию И сдержал свое слово Теперь мы женаты уже год И прожили этот год очень счастливы Но месяц назад, в конце июня Я заметил первые признаки надвигающейся беды Моя жена получила письмо из Америки На конверте была американская марка Жена смертельно побледнела Прочла письмо и швырнула в огонь. Она ни разу о нем не упомянула, и я ничего не спросил, ибо обещание есть обещание. Но с этого часа она ни одного мгновения не была спокойна. У нее теперь всегда испуганное лицо, и по всему видно, что она ожидает чего-то. Теперь перейду к самой странной части моей истории. Около недели назад, кажется, во вторник, я увидел на одном из подоконников пляшущих человечков, таких же самых, как на этой бумажке. Они были нацарапаны мелом. Я думал, что их нарисовал мальчишка, работавший в конюшне, но он поклялся, что ничего о них не знает. Появились они ночью. Я смыл их и случайно упомянул о них В разговоре с Илси К моему удивлению Она приняла мои слова близко к сердцу И попросила меня Если я опять замечу таких человечков Дать ей взглянуть на них В течение недели они не появлялись Но вчера утром я нашел в саду На солнечных часах этот листок Я показал его Илси и она тотчас же потеряла сознание. С тех пор она живет как во сне, и глаза ее постоянно полны ужаса. Вот почему я написал вам письмо, мистер Холмс, и послал этот листок. Я не мог обратиться к полиции, потому что там, несомненно, стали бы смеяться надо мной. А вы скажете мне, что делать? Я человек небогатый, «Но если моей жене угрожает опасность, я готов истратить последний грош, чтобы защитить ее». Славный он был этот простодушный гигант с большими голубыми глазами. Любовь и преданность к жене были написаны в каждой черточке его лица. Холмс выслушал его историю с глубоким вниманием, а потом задумался и долго молчал. «Не думаете ли вы, мистер Кьюбит, — сказал он наконец, — что лучше всего было бы вам напрямик обратиться к жене и попросить ее поделиться с вами своей тайной?» Хилтон Кьюбит покачал своей большой головой. «Обещание есть обещание, мистер Холмс. Если Илси захочет, она сама мне расскажет все. Если же она не захочет, Я не стану насильно добиваться признания. Но у меня есть право все узнавать самому, и я этим правом воспользуюсь. В таком случае я от всего сердца стану вам помогать. Скажите, не появлялись ли по соседству с вами какие-нибудь приезжие? — Нет. Насколько я понимаю, вы живете в очень глухом захолустье. — Появление всякого нового лица, вероятно, не может пройти незамеченным. Если бы новое лицо появилось в самом ближайшем соседстве, я, конечно, о нем услыхал бы. Но неподалеку от нас есть несколько прибрежных деревушек с хорошими пляжами, и фермеры сдают комнаты приезжающим дачникам.